Gev. Linkin Park. На шаг ближе. От ксеро до группы номер 1. Рождение легенды. Книга посвящается тем, кто неустанно преследует свои мечты и превращает их в реальность, а также немногим истинным друзьям, которые помогают нам раскрыть наши лучшие качества. Спасибо вам, мама, папа, покойся с миром, Ли Лабин, Дэвид Рэмон, Моджо с доктором Чапсом, покойся с миром, и Кеннон. Члены группы в алфавитном порядке. Брэд Делсон, Дэйв Фаррелл, Джо Хан, Кайл Кристнер, Майк Шинода, Марк Уэйкфилд, Роб Бурден, Скотт Козелл, Честер Беннингтон. Предисловие Саманты Беннингтон. Дорогие слушатели, я чрезвычайно горжусь тем, что могу представить вам своего дорогого друга Джеффа Блу. Большинство из вас даже не представляют, сколько жизни он изменил за последние несколько десятилетий. Я была рядом с Честером в том мгновении, когда Джефф позвонил Честеру и изменил нашу жизнь. Если бы не Джефф, который с самого начала помогал группе Pixera и буквально поставил на кон собственную карьеру ради контракта с Warner Brothers, почти никто не знал бы об их музыке, и она не повлияла бы на огромное количество человек. Теперь мы все знаем эту группу как Linkin Park, и надеюсь, прослушав эту книгу, вы узнаете её гораздо лучше. Спасибо тебе, Джефф, за твою веру, за твоё умение распознавать таланты. За страсть и за целеустремлённость, благодаря которым осуществились все наши мечты, особенно когда никто в них больше не верил. Я не сомневаюсь в том, что фанаты группы обретут в книге Джеффа источник вдохновения и найдут в ней немало нового. Вы сможете посмотреть на историю группы глазами человека, который привнёс в Hybrid Theory все необходимые ингредиенты и помог сделать альбом таким, каким он остался в сердцах и умах. Джефф предоставил Честеру возможность продемонстрировать свой ангельский голос, а Linkin Park разделить с миром своё представление о музыке. В результате мой бывший муж и Linkin Park помогли бесчисленным поклонникам преодолеть трудности в их личной жизни. Я никогда не забуду наших истоков и тех, кто помог Linkin Park стать настолько узнаваемой и популярной группой. Мы с моим сыном Дрейвоном Всегда будем благодарны Джеффу за то, что он поделился этими историями и позволил людям взглянуть на Честера как на человека, а не как на рок-звезду. Для меня было честью разделить этот путь с тобой. Со смиренной благодарностью, Саманта Беннингтон. Глава 1. Мой новый стажёр Пошатываясь, совершенно разбитый из-за головной боли, я вошёл в холл зомба J-F Music. В уши мне тут же ударила песня "Эзлона с еловыми" в исполнении Ника Картра. Включать Backstreet Boys до 10:00 утра нужно запретить по закону. Уже почти 15 минут 11, ответила мне стоявшая за стойкой Стефани, пока я проходил мимо чёрного ковра и обитых красной искусственной кожей диванов. Боже, с вами что-то случилось. Она протянула мне стопку компакт-дисков с моим именем. Вечеринка в Интерскоуп. Вот что случилось, попытался я пошутить. Я думала, вы вчера вечером читали лекцию в Калифорнийском университете. Как-то умудрился выполнить сразу два дела. Нашли стажёра? спросила Стефани. Всем только дополнительные баллы нужны, а мне нужен кто-то более целеустремлённый, с хорошим музыкальным вкусом. Иначе не стоит тратить времени, сказал я, продолжив путь под трек Backstreet Boys на оглушительной мощности, вылетающий из кабинета коллеги. Кстати, там один парень крикнул остафини, но её голос быстро заглушила музыка. Пробираясь между рядов золотых и платиновых дисков на стенах коридора, я свернул за угол к своему кабинету, и тут в мою ногу воткнулся чей-то кед. Кто-то с чудовищной копной кудрявых волос и в камуфляжных шортах крутился в моём офисном кресле. Стопка дисков выпала из моих рук. Какого чёрта вы кто такой? ошарашенно спросил я. Кучерявый незнакомец вскочил с кресла и протянул мне руку. Ой, извините, ради бога, я Бред Делсон. Вчера вечером я был на вашей лекции. Пока я квылял к креслу для посетителей, зазвонил рабочий телефон. Это была Стефани. Я подумала, вы меня не расслышали, в вашем кабинете какой-то посетитель сказал, что вы его ждёте. Вовсе нет. По крайней мере, я этого не помню. Вот бы мне когда-нибудь такой офис. Офигенская барабанная установка, гитары, клавиши, да ещё и вид на бульвар Сансет. Круто, восхищался между тем брат. Не так быстро. Что вы делаете в моём кабинете? Вчера вечером вы сказали, что ищете стажёра. Кого-нибудь, кто помог бы вам продвигать новую исполнительницу, Мэй Сигрей. А, ну да. Вам единственному понравилось её демо. И теперь я припоминаю ваши волосы, усмехнулся я. Ну что ж, вам повезло. Я не собирался приходить сегодня от экрана, могли бы меня и не застать. Несмотря на пульсирующую боль в голове, я вспомнил, что этот чудаковатый парень с копной каштановых волос действительно высказал кое-какие довольно умные замечания о музыке Меси. «Вы все еще сидите в моем кресле. А ну, подъем!» — сказал я шутливо. Мы принялись собирать диски, и он сказал. «Меня правда впечатлила ваша лекция, мистер Блу». «Можно просто, Джефф». «Мистер Блу — это мой отец», — снова пошутил я. Затем Брэд поведал мне о том, как он вырос в городе Агура, штат Калифорния, и о своем увлечении группой Металлика. Его родители хотели, чтобы он учился на юриста, но ему хотелось заниматься музыкой. Да, мне это знакомо, усмехнулся я. А вот тебе бесплатный совет. Чем бы ты ни занимался, юридическую школу оставь на случай, если захочешь стать совсем несчастным. Он окинул взглядом мои синие джинсы и белую футболку. "А вы всегда так одеваетесь на работу?" "Ну да, это же музыкальный бизнес. По сравнению с юристами можно сэкономить целое состояние на химчистке", ответил я, пока он разглядывал стены. "Ладно, учту." А что вы ищете в исполнителе, с которым хотели бы подписать контракт? Вопрос на миллион долларов. Я ищу оригинальность, естественность, запоминающийся голос, хиты и, конечно же, талант. Но отличие между самыми талантливыми людьми и суперзвёздами в том, что суперзвёзды более ненасытные. Они работают усерднее и умеют воспринимать отказ. Они сделают всё, что будет нужно. Вот с такими мне и хочется иметь дело. «Ну, драйв-то у меня есть», — сказал Брэд. Он внимательно изучил пластинку «Корн», затем показал на плакат «Слимп Бискет» и закатил глаза. «Я создам группу, которая оставит их далеко позади. Вот увидите». «Попридержи-ка о ней. Ты даже еще не мой стажер, а уже наезжаешь на мои группы. Кроме того, что-то я еще не слышал, чтобы стажеры тут же заключали контракт на запись альбома», — рассмеялся я. Тут снова позвонила Стефани. Вам сообщение от студента из Калифорнийского университета по поводу стажировки. Хотите назначить собеседование? Я посмотрел на телефон, затем снова перевёл взгляд на Брэда, державшего в руках мою электрическую гитару. Этот парень во многом напоминал мне меня самого. В это же время на другом конце города, в Посадине, талантливый начинающий художник по имени Майк Шинода строчил рэп-тексты в своём блокноте, мечтая вывести своё искусство на новый уровень. В 400 милях от нас, в Финиксе, штат Аризона, тощий паренёк по имени Честер Беннингтон терпеливо дожидался, когда ему доделают на спине татуировку с атомным взрывом. Не зная тогда ничего о том, что нам готовит вселенная, я просто ответил: "Скажите им, что вакансия закрыта". Подбирая мелодию на гитаре, Брэд поднял голову, и улыбнулся. Мне стало совершенно ясно, что играть он умеет, и что в нем есть нечто особенное. И дело было не в драйве, сообразительности или в исключительной уверенности в себе. Что-то в моем сознании произнесло «этот парень – звезда». В это мгновение мы оба поняли, что передо мной уже стоит мой новый стажер. Но никто тогда не мог бы предсказать, куда это мгновение нас заведет. Глава вторая. Довериться чутью. В начале ноября 1997 года я убедил Zomba Music Publishing дать Майе Сигрей шанс, несмотря на то, что её бросили менеджер, издатель и звукозаписывающий лейбл. Я был уверен, что она обладает талантом, но музыкальный бизнес беспощаден. На любого, кто выпадает из обоймы, вешается ярлык, избавиться от которого почти невозможно. Я сидел, обхватив голову руками, когда в кабинет вошёл Бред. Что-то не так, спросил он. Ужасно сложно договориться с A&R-менеджерами, чтобы они дали шанс моей сигрэй. Я вот пытаюсь понять, в чём именно заключается твоя работа, сказал он. Издательский бизнес вроде бы и похож на A&R, но на самом деле нет. Точное и одновременно весьма неоднозначное формулировка, Бред. «Возможно, тебе все же стоит поступить на юрист, рассмеялся я. Вот тебе задание для стажировки в области поп-музыки. Расскажи, в чем заключается разница между моей работой менеджера по творчеству в компании издателя и работой A&R менеджера в звукозаписывающей компании?» Брэд поджел губы. «Поправь, если я ошибаюсь, но, как мне кажется, твоя работа как издателя...» подписывать группы или артистов, брать процент с их авторского права или права собственности на песни, регистрировать песни с правом на воспроизведение в таких организациях, как BMI или ASCAP, собирать отчисления роялти за воспроизведение и механику, то есть за продажи физических альбомов, размещать песни за плату в фильмах и на телевидении, что называется синхронизацией или лицензией на синхронизацию. и иногда заключать договоры на развитие исполнителей, еще не имеющих установленных источников дохода со своих песен. Хм, неплохо. Похоже, ты и вправду делал конспекты на моей лекции в университете. Ну или прямо сейчас посмотрел в шпаргалку. Так вот, для ясности, работа издателя не просто подписывать группы, а подписывать договоры с сочинителями песен, которые записывают и выпускают исполнитель или группа. Такими сочинителями могут быть поэты-песенники, битмейкеры, текстовики или любой, кто указан как автор песни. Что касается денег, то по договору совместного издания издатель предоставляет аванс сочинителю с получением права на половину его собственности. Я схватил ручку с бумагой и нарисовал большой круг с вертикальной чертой посередине. Представь, что песня это пирог. Поделим его пополам, и получим два набора прав. Долю издателя с одной стороны и долю сочинителя с другой. Ты как сочинитель обладаешь как своей долей сочинителя песни, так и долей издателя. Но при заключении сделки на совместное издание ты передаёшь половину своих издательских прав. То есть 25% пирога музыкальному издателю, вроде меня, в обмен на аванс, а мы составляем твой сборник и распоряжаемся им. "Верно", сказал Бред, потирая подбородок. "Ну ладно. А чем тогда занимается A&R менеджер в звукозаписывающей компании. A&R менеджер от слова сочетание артисты и репертуар. Открывает и подписывает исполнителей для лейбла. Он составляет для них план, выбирает продюсера, решает, какие песни должны войти в альбом, помогает с маркетингом и сочетает роль капитана команды и связующего звена с другими отделами, такими как отдел радио, туров, рекламы и так далее. Значит, твоя работа по продвижению это по сути и работа издателем, и A&R два в одном, но в зачёт идёт только первое. Моя цель стать A&R менеджером в лейбле звукозаписывающей компании. Если у тебя есть мечта, тебе нужно сделать всё, чтобы воплотить её в жизнь. Я исполняю свои обязанности. Конечно, я могу терпеть неудачи, но это часть опыта. Вставая, я добавил Надеюсь, со стажировки ты почерпнёшь кое-что полезное для себя. Ты смыślённый парень. А прямо сейчас мне нужно прослушать очередное демо. Может, в куче этих записей удастся найти для зомба новую группу. За работу. Глава 3. Кассета ксиро. Лови, крикнул он слишком поздно. Кассета пролетела по воздуху, скользнула по моему столу и сшибла полную банку доктор Пеппер. «Оригинальный способ здороваться, Брэд. Ой, извини, но ты должен послушать эту новую музыку». Схватив кассету, Брэд вставил ее в проигрыватель и выкрутил громкость на максимум. Потом под моим пристальным взглядом принялся вытирать стол. «Вытру, пожалуй, этой промо-футболкой». «Кстати, это новая футболка «Лимб Бискет». Подписанная группой на мой день рождения, сказал я, покачивая головой. Я взял обложку кассеты. "Серо?" Я взглянул на иллюстрацию, которая оказалась ксерокопией какого-то изображения, напоминающего гору. Внутри разместилась мутная общая фотография четырёх членов группы и одно отдельное фото какого-то парня. Без списка названий и что это за тип? Это Майк, рэпер. Не говори под музыку, ответил он полушутя и перемотал запись. Послушай с самого начала. Первая песня называется "Фьюз". Это что? Интро из альбома Disney "Особняк с привидениями"? Да я ещё в детском саду из такой музыки вырос. К первой песне я совсем не проникся. Вторая песня без названия была по большей части хип-хопом. Бит мне понравился. Рэп был классическим, простоватая гитарная партия с приятными гармониями запоминалась сразу же. Потом она перешла в припев в стиле Alison Chains, за чем последовала гитарная вставка уже в стиле Rage Against The Machine с тяжеловатым бриджем, который действительно впечатлил меня. Это один певец или два? Рэпер и певец ответил Брэд. Перевернув кассету, я поставил третью песню Stakin' Move. Интерес мой угас. Но четвёртая песня "Riding My Ice" его вернула. Рэпер был талантливым, между ним и гитаристом явно наблюдалась некая химия. В манере исполнения гитариста меня тоже что-то привлекло, и вдруг у меня зародилось подозрение, что это бред. Я понадеялся на то, что это действительно так. Когда музыка закончилась, Брет развернулся и спросил: "Ну? Круто", ответил я, нажимая на кнопку извлечения. И всё. А что не понравилось? Я не сказал, что не понравилось. Потенциал есть, но гитарист отстой. Это моя группа. Это я на гитаре. Я так и думал, расхохотался я. Просто шучу. Гитарные хуки бомба. Я впечатлён. Текст неплохой, но нужно больше яркости. Каждая часть, каждая секунда каждой песни должна цеплять. Они должны быть краткими, убедительными, динамичными и захватывать внимание слушателя с первой же секунды. Группа должна стать символом, в ней должна ощущаться некая настойчивость. Что значит символ и настойчивость? Я хочу услышать культовый голос. Всех великих исполнителей можно узнать сразу же, как услышишь их по радио. Например, мы оба скорее всего за 3 секунды опознаем Queen, Metallica или Korn по звуку барабанов, по тону гитар или по вокальному тону. Но в этом демо ничего такого нет. Хотя мне нравится, как рэперы и певцы обращаются друг к другу и отвечают друг другу, из таких обращений и ответов может получиться великолепный узнаваемый знак, если вы сделаете песни сильнее. Иначе получается, что вы соревнуетесь с бесчисленными рэп-рок-группами, которых в бизнесе пруд пруди. Вам нужно больше выделяться. Хиты, великолепный вокал, узнаваемый звук. Брат кивнул. Спасибо. Мы постоянно работаем над новыми песнями. Отлично. Это ужасно важно. Никогда не переставайте сочинять. Мне больше всего понравилась вторая песня. А ещё есть? Правда? Действительно вторая? Сами-то мы её, пожалуй, считаем худшей, усмехнулся он. Мы работаем над новой композицией под названием Rheinstone. Я принесу послушать, как только будет готово. Жду, не дождусь, приятель. В любом случае было бы неплохо как-нибудь взглянуть на вашу группу. Хотя бы для того, чтобы покритиковать, не удержался я от подшучивания. Мы ещё не договорились о первом выступлении, но я скажу, если что. Я ощущал в Бредде целеустремлённость. Мы разделяли с ним страсть к музыке, и это меня вдохновляло. Меня впечатляла его способность совмещать логику с дипломатией в творческом бизнесе. Сам того не осознавая, я всё больше укреплялся в своём решении поверить в Бредда. И ничто уже не могло заставить меня отказаться от этого решения. Глава 4. Первый глоток виски. Под звуки тяжёлой басовой партии, которая наводила на мысль о мчащемся по степи стаде бизонов, через мой кабинет снова пролетела кассета. На этот раз я её поймал. А, ещё одна запись к Xerox, сказал я, разглядывая жутковатую голову младенца на обложке. На ней новая композиция, о которой я говорил, Rhinestone. И да, мы удалили ту песню, которая больше всего тебе понравилась, усмехнулся Бред. Список гласил: 01. Rhinestone, 02. Red in my eyes, 03. Fuse, 04. Stickenmoof. И почему же вы удалили одну из лучших композиций в своём демо? Поставив кассету, я прослушал её. Голова младенца выглядела интригующе. Она отражала усилия, вложенные парнями в работу и давала некоторое представление об их художественном видении. Когда кассета закончилась, мы проиграли её снова. "Видно, что вы подошли к записи грамотно", сказал я. "Продуманное сочетание не более пяти номеров для демо. Первым идёт самый лучший" Все песни звучат по-разному, но чувствуется, что они принадлежат одной группе, и их можно разместить на одном альбоме. Продукция грубоватая, не отполированная, словно дема из спальни, но это даже хорошо, потому что остаётся простор для A&R менеджера, для его собственного вклада. Брэд откинулся на спинку кресла напротив моего стола. Я постарался сдержать улыбку, я не понимал, почему эта дема меня так впечатлила. Возможно, потому что я ощущал связь с Брэдом, и мне хотелось взять его под свою опеку. Мне очень понравились слова и кинематографические строки Райнстоун. Ощущается даже какое-то лёгкое раздражение, будто они теперь застряли в моей голове до конца жизни, усмехнулся я. Химия между тобой и рэпером очень заметна. Райнстоун стало значительно лучше. Неделю спустя, когда я сидел и слушал новую группу из Чикаго под названием The Stopped, В кабинет вошёл Бред с улыбкой до ушей и швырнул на мой стол флаер. Вот, официально. 14 ноября будет наше первое выступление. Ну что, идёшь? Что? Не слышу. Приглушив громкость стерео, я взял флаер и покачал головой. Ну вот, а у меня 14-го как раз свидание, придётся отложить до следующего раза. Будет здорово, если у тебя всё же получится. Забей на свидание, давай лучше к нам, ухмыльнулся он. Ага, я же забыл. Это ведь такая редкость для тебя уговорить девушку позависать вместе. А ты, значит, не только музыкант, но ещё и юморист. В пятницу вечером перед выступлением Брет вышел из моего кабинета, и я пожелал ему удачи. Из окна я видел, как он идёт по бульвару Сансет к клубу Whiskey a Go Go, а потом разгружает оборудование с парнями из своей группы. Я почувствовал укол вины. Он был прав. Мне захотелось поддержать Бреда. Я отменил план и схватил кусок пиццы и направился к кассе. «Я должен быть в списке гостей Ксеро», сказал я девушке с татуировкой на руке, изображающей куклу, тряпичную Энн, с сердцем, пронзенным кинжалом. «У нас нет списка гостей Ксеро», ответила она, даже не подняв головы. «Десять долларов, пожалуйста». Он свой, вмешался охранник, жестом предлагая мне пройти внутрь. В помещении было довольно тесно. Группа Бреда выступала на разогреве у System of a Down, которые только что подписали контракт с Риком Рубиным, и у группы SX-10 с Сеном Догом и Skypress Hill. Как раз тогда в Лос-Анджелесе прямо у нас под носом возникала новая музыкальная сцена с System, Incubus, Static X, Snot, Hubostank и другими группами. Я увидел в основном молодых людей в возрасте от двадцати одного до двадцати семи, все в сильно опущенных на задницах мешковатых штанах, как у Бреда. Я явно не вписывался в толпу и потому постарался стянуть свои плотные джинсы пониже, так что едва переставлял ноги. Кроссовки мои скрепили на липком полу, и во всем помещении стоял густой аромат кислого пива вперемешку с чем-то вроде ополаскивателя Lysol. Впрочем, как и в любом рок-клубе страны. как в настоящем логове рок-н-ролла. Я вошёл как раз, когда члены Ксеро прошли на сцену. У меня заСССа под ложечкой. Никто не знал, что это за группа. Всем было плевать. Бредс, низко подвешенной гитарой и нацепленными на взлохмаченные волосы наушниками, брал разные рифы. Опытные рэперы и вокалист скользили по сцене вместе с диджеем, который казался гораздо более активным участником по сравнению с типичными декоративными диджеями большинства рок-групп. Этих парней я видел впервые, но они почему-то показались мне родственными душами. От них швило какой-то грубой энергией. Рэпер умел вовлечь, и вообще все они искренне наслаждались происходящим. Я почти позабыл об окружении, пока кто-то рядом со мной не сказал, ухмыльнувшись: Рэпер выглядит как Смурфик. И только тогда я обратил внимание на белую шапку, синие очки и белые перчатки. Чёрт, и правда, как Смурфик подумал я и постарался вновь сосредоточиться на группе. Минуты через 2 посетители начали переговариваться между собой и потеряли интерес к музыкантам, выплескивающим свои эмоции прямо перед ними. Я быстро сделал несколько пометок на салфетке. Вокал фальшивит, неловкость на сцене. Достойные песни, нет контакта со зрителями. Пока играла последняя песня, я подвёл итоги и нацарапал потенциал. Как только я засунул салфетку в карман, ко мне наклонился какой-то парень. Делаешь заметки о группе? Ты забыл дописать, что они отстой. Да ладно тебе. Ты понятия не имеешь, как там трудно находиться. А это их первое выступление, попытался я защитить группу. Ты что, из A&R спросил он? «Ну, типа того. Хочу стать. Я издатель из «Зомба».» «Зомба?» «Никогда не слышал. Я работаю в Columbia Records, помощником A&R-менеджера. Я бы не стал тратить время на этих, как они там себя называют, ксера, название само за себя говорит. «Спасибо за совет. Гитарист, мой стажёр. Я пришёл просто поддержать его, но я сам решу, как быть». Я принял было его замечание близко к сердцу, но вспомнил, что работа «Эй, Эндер» как раз предполагает мгновенные суждения. Тем не менее, я пробормотал про себя, ну и болван, пока поднимался наверх в раздевалку для артистов. Брэд поприветствовал меня кивком. «Так ты все же пришел!» Я так подумал, когда мне показалось, что я увидел тебя среди зрителей. «Эй, парни, это мой босс, Джефф!» Обратился он к товарищам, которые были все в поту. «Спасибо, что пришли», — улыбнулся рэпер. «Меня зовут Майк, приятно познакомиться». «Мне тоже приятно познакомиться со всеми вами. Отлично выступили, кстати. Мне действительно понравилась та песня «Райнстоун». В тесную гримерную заходили другие музыканты, вокруг нас грохотала музыка. «Просто хотел поздороваться. Может, поговорим позже, в более тихом и не таком потном месте?» — крикнул я. «Приводите себя в порядок, ребята!» Увидимся в понедельник, прокричал в ответ Бред. В следующий понедельник утром Бред пришёл раньше обычного. Швырнув свою куртку Adidas на диван, он уселся перед моим рабочим столом. "Ну, что ты про нас думаешь на самом деле? Было здорово посмотреть на вас вживую, приятель. Ты держался молодцом. Да и в целом всё было на уровне, но чего-то вам не хватало". "Ладно, а что насчёт конструктивной критики?" Бросив взгляд на свои заметки, я сказал: "Песни были неплохими, но могли бы и лучше. Рэпер уникальный, у него крутая манера исполнения, но ведущие вокальные партии слишком высоковаты, если честно. В целом, группа могла бы действовать более сплочённо, но вы веселились, и это было заметно. Для первого выступления, на мой взгляд, хорошо. Потенциал у вас есть. Я впечатлён. Нормально будет, если я приведу парней в офис. Им бы хотелось поговорить с тобой." Конечно, для того я и здесь. Я бы тоже с удовольствием узнал их поближе. 2 дня спустя по коридору на встречу мне прошёл ведущий вокалист Марк Уайкфилд, высокий, уверенный в себе молодой человек с загадочной и подкупающей чем-то внешностью. Я протянул руку, а он кивнул, высоко поднял голову и протянул свою руку в ответ. За ним следовал рэпер Майк Шинода, остановившийся, чтобы посмотреть на золотой диск группы The Tribe Cold Quest. Он был немногословен и, казалось, впитывал в себя всё происходящее в кабинете. Вежливо улыбнувшись, он пожал мне руку, а потом то же самое повторили басист Дей Фарро и барабанщик Роб Бурдон, похожий на сёрфера. Диджей Джо Хан казался тихим и сдержанным. Последним зашёл Бред, гордо помахав рукой работникам зомба. Я постучался в несколько кабинетов и представил группу кое-каким руководящим сотрудникам. Это была своего рода официальная церемония знакомства. Брэд произвел великолепное впечатление на всю компанию. Потом, сидя в своем кабинете, я с интересом выслушивал, похожий на игру в пинг-понг, обмен репликами между Майком с его умными вопросами и Брэдом с интуитивно понятными замечаниями. Под конец Майк продемонстрировал мне несколько идей для новых песен, которые он записал в своей спальне. Я нажал на кнопку паузы проигрывателя. «Извините за очевидный вопрос, но как вы познакомились?» – начал я. «Я знаю Майка с детства», – ответил Брэд. «С Робом и Марком мы познакомились в старшей школе в Агуре, с Дэвидом в Калифорнийском университете, а Майк познакомился с Джо в художественной школе». Между Марком, Майком и Брэдом ощущалась интересная динамика. В каждом чувствовались лидерские качества, и мне стало любопытно, как они взаимодействуют между собой на уровне команды. Марк, казалось, был лидером, но с первых же минут стало очевидно, что Майк более вдумчивый и творческий, спокойно контролирующий ситуацию. Говорил он не часто, но всякий раз обдуманно и по существу. У него был аналитический склад ума, и он переваривал все, что я говорил, как и все, что его окружало. Мы обсудили музыку, потом издательский бизнес и контракты на записи альбомов, Я не мог не обратить внимание на этническое и культурное разнообразие группы. Майк был японского происхождения, а Джо корейцем. Я был очарован ими на самых разных уровнях. Что на вас повлияло в музыкальном смысле? Я знаю, что Бред яростный фанат Metallica и постоянно укоряет меня за то, что мне нравится The Black Album, усмехнулся я. Если тебе нравится The Black Album, то ты вовсе никакой не фанат Metallica. Мастеров, Папац и And Justice for All разделяют его по всем фронтам. Джефу только коммерческие хиты и подавай, рассмеялся Бред. С Бредом о металле лучше не спорить, улыбнулся Майк. А вы слышали о Styles of Beyond? Ещё мне нравится Wu-Tang и Depeche Mode, а вам? Мне нравится всё от Queen, Nina Simone, Mary Jane, Zeppelin, Depeche Mode и STP. Да Майл Сэнд Колтрейн, Биджис и группа одного хита 70-х, а также от Джорджа Макла, Тупака, Джэй-Зи и Дреда Кисс и Крю, даже немного кантри. Всё у чего есть своеобразие, звук, всё, что я могу напеть, если оно пробуждает во мне эмоции, вызывает отклик, сказал я. В разнообразии вам не откажешь. А про нас вы что подумали? спросил Майк. Его манера говорить застала меня в расплох. И на секунду мне показалось, будто у меня берут интервью на сцене, но все его вопросы отличались прямотой и уверенностью. Учитывая, что я увидел ваше первое и единственное выступление, у меня есть ощущение, что в вас определённо что-то есть. На мой взгляд, между тобой и Брэдом ощущается любопытная химия, но пока ещё рано о чём-то судить. Нужно время, чтобы впечатления оформились по-настоящему. Ещё у меня возникло это особое чувство. Ну, знаете, когда волоски на руке встают дыбом, а в животе будто муравьи ползают. Не хочу показаться циником, но как вы принимаете решения? Что заставляет вас сказать: "Вот у этих есть талант, а у этих нет?" у воодушевлённом тоном спросил Майк. Сам каждый день задаюсь этим вопросом, засмеялся я. Я просто верю в себя до той степени, чтобы знать, когда верить в других. Я ощущаю некие Неопределяемые качества в исполнителях, которые вдохновляют меня вложить в них время и энергию, помогать им полностью раскрыть свой потенциал. У меня сильно развито музыкальное чутьё, и если я в ударе, то умею находить и помогать проявлять таланты людям, которые о них даже не знали. И как это работает? спросил Джо. Я вижу свет в конце туннеля и могу указать направление, но не могу заставить идти туда. Чтобы такого рода отношения сработали, требуется доверие и общение. Это не значит, что мы с исполнителем должны постоянно находиться с глазу на глаз или постоянно ладить друг с другом. Способность спорить о чём-то хороша, если заставляет исполнителя стать лучше. Музыка пожирает меня словно зверь. Я настолько сильно хочу, чтобы исполнитель добился успеха, что когда у кого-то не получается полностью раскрыть свой потенциал, то для меня это оборачивается эмоциональным и физическим стрессом. «Как у доктора Джекила и мистера Хайда?» «Тип того», — усмехнулся я. «Иногда я окажусь еще тем упертым засранцем, так что у вас, возможно, даже возникнет желание убить меня. Исполнителям почти всегда кажется, что они работают на пределе возможностей». «В группе объединяются разные личности, и не все функционируют на одном и том же уровне и в одно и то же время». Я распознаю в вас ваши самые сильные качества. И скажу, когда вы не выкладываетесь на полную катушку, даже если вам кажется, что вы отдаёте делу всего себя самого. Вам же знакомо такое чувство, когда бежишь вверх по холму и кажется, что вот-вот упадёшь и сдохнешь? Это предупредительный сигнал, который посылает ваш мозг, защищая вас. Но прежде чем упасть, тело сможет выжать из себя процентов на 10 больше. «Будьте готовы к тому, что я заставлю вас выжать из себя еще целых девять процентов, прежде чем по-настоящему сдохнуть, либо же вы убьете меня в процессе. В этом заключается разница между звездами и неудачниками. Но опять же, я не могу сделать это один». «Значит, вы заинтересованы в том, чтобы работать с нами?» – спросил Марк, откидываясь в кресле и выставляя вперед одну ногу, явно пытаясь показать, что он тут главный. Если вы сами заинтересованы после всех моих страшных предупреждений о том, насколько я бываю суровым, то вы настоящие смельчаки. Развить группу это ужас, сколько работы. Но я могу справиться с этим. Только нужно подумать над идеей, сказал я. Брат рассмеялся и вытащил коробку. Прежде чем мы уйдём, поздравляем с днём рождения. Я открыл коробку и увидел спортивный костюм Adidas. Если собираешься зависать с нами, нужно выглядеть соответствующим образом, сказал он. Nike в сочетании с джинсами Gap а это не круто. Обнявшись со всеми на прощание, я пригласил их на вечеринку в честь своего дня рождения, который собирался отмечать в предстоящие выходные. Я знал, что готов подписать этих парней и понимал, что в процессе мне не помешает обновление гардероба.